Ну, бывай здоров, следователь. Ошибайтесь, Анна Егоровна, я не следователь, я оперативный. Ай, я один леший. Мне что поп, что дьякон. Ну, садись, оперативный работник. Ну, как тебя звать, величать? Александр Матвеевич, вот как меня зовут. Я не такой вас представлял, Анна Егоровна. конторская крыса, бумажная душа. Вот я думал, что вы другая. Ну, какая же? Да вот такая вот черноволосая, высокая, худая, глаза злые. По улице идете, на скулах яркий румянец, рот сжат, губы тонкие. Кожа на переносице обязательно должна блестеть. Волосы должны быть прямыми. Да, и разговаривать вы не так, как я ожидал. Анна Егоровна, я к вам вот почему пришел. Я из-под земли достану тех, кто помог Столетову умереть. Уверен, вы любили Столетова. Все факты сходятся на том, что вы его любили. Ну, спасибо, Александр Матвеевич. Мне такого давно не говорили. Думает, не может, вдавали любить балуется. Вы неделю в деревне поколачиваетесь, да вы едете, поэтому мне нет резона вам врать, Александр Матвеевич, убеждать, что я не такая, как думает деревня. Правда, тоже обидно говорить. Но вот вам правда. Я покойному уже седьмой год, верная. У меня детей нет, Александр Матвеевич. Почему-то я вам все рассказываю. Вы женщинами невезучий. Я тоже в любви невезучая Но я бы этого не знала, если бы не Женя Я бы так и думала, что любовь такая и есть Как у меня к мужу была А тут Женя Ой, Пропала я И девять лет разницы И Людка Гасилова, и необразованность И слава моя, мол, гулящая. Один человек для меня родился И он на 9 лет опоздал За что Евгений не любил Гасилова? За все. За все. За себя, за Людку, за Сухова, за Притыкина, за меня. Ну, вижу, не понимаете, Александр Матвеевич. Так я с другого конца зайду. Вы бригадира Притыкина знаете? Знаю. Тогда сейчас все поймете. Притыкин гад, сволочь, но он хоть пьяным бывает. А Гасилов? Гасилов мертвяк. Хм. А Женя тоже говорил, что Гасилов не живой. Да разве у меня было время, Александр Матвеевич, говорить с Женей о Гасилове? Я за всю жизнь три раза с Женей-то разговаривала. Первый раз на покосе, когда копны возили. Второй раз на скамеечке мы с ним сидели, а в третий раз... Третий раз последним был. Анна Егоровна, что же происходило 9 или 10 марта? Что случилось в этот вечер, когда Женя приходил к вам? Женя приходил вечером 10 марта. Я хотела пойти на семичасовой сеанс в кино. Надела розовую кофту, волосы, собрала на затылке. Думала, встречу в клубе Женю. Нахально прижмусь в темноте, хоть на полтора часа а мой. Марти, я надеялась, Александр Матвеевич, что Женя со мной будет. Они уже начали ссориться, Людка и Женя. Приоделась я, собралась, пошла уже, было к двери, как сердце ёлк. Выглянула в окно Женя. Сколько раз его заманивала, все не шло, теперь идет. Руки болтаются, вперед падает, словно его в спину толкают. Андрей Лузгин говорил, что Женя на царя Петра из кино походил. Это правда. Но пришел он какой-то не такой, я это сразу поняла. Поняла, что что-то произошло с ним и Людкой. Я сказала ему, что мне чужого не надо. Расплакалась. Тогда он и рассказал мне все. Он получил записку от Людки, сразу же позвонил ей.